Глава десятая. Ты до сих пор ее любишь? Срывается с моих губ. Клинфарн вскидывает на меня взгляд. В нем мелькает живая эмоция, будто в темной воде отразилась ночная звезда. Но это длится лишь мгновение, а потом дракон кривится, как от зубной боли. Любовь. Дракон произносит это слово так, будто она жжет ему язык. Нет. Мои чувства, Кэйди гораздо глубже. Глубже? Да, не ближе к ненависти. «Ты ненавидишь ее? Почему? Она что-то тебе сделала?» «Что-то... Да, можно и так сказать». «Что между вами случилось?» Допытываюсь я, чувствуя, что должна узнать правду. Дракон недовольно дергает уголком рта, его радужка окрашивается в леденисто-синий, а зрачки вытягиваются в вертикальные иглы. «Ты правда хочешь знать всю историю?» В низком голосе проскальзывает угроза. «Но после встречи с тенями меня таким не напугать». «Да». Ну, любопытный же мне кролик достался. Нет, хватит на сегодня откровений. Он поднимается с кровати и шагает ко мне, видимо, чтобы взять на руки и унести отсюда. Но я вцепляюсь пальцами в подлокотники. Нет, не хватит. Сижусь я. Прошу, расскажи о ней. Потому что если не расскажешь, что То что? Остановившись, он вскидывает темную бровь. То мне придется придумать свою версию. Заявляю, скинув подбородок. Это должно меня испугать. «О, да!» — серьезно киваю я. «Поверь, девушкам нельзя позволять что-то додумывать». Ха. «Теперь даже любопытно послушать», — усмехается Клоен Фарн. «Запросто. Мне не жалко». Расправив одеяло, я удобнее сажусь в кресло, задумчиво стучу пальцем по подбородку. «Ну, на основе всех фактов, полагаю, у тебя было несколько жен. Наверное, три». «Интересная цифра. А я четвертая». Но любил ты -то только первую, Эйду. Однако она погибла от тоски. «Почему именно от тоски?» — удивляется дракон. «Потому что в этом доме вообще нечем заняться. Хотя, на твой взгляд, тут, наверное, весело, хоть целый день смейся, но Эйда не оценила. И за это ты ее ненавидишь. Плохая жена!» Но Эйда не ушла за грань. Она превратилась в тень. «И теперь издевается над твоими следующими женами, сводит их с ума» а ты ей потакаешь, чтобы хоть после смерти ей было повеселее, и даже вот компанию ей создаешь. Скоро тут будет теневой гарем из бывших жен». «Гарем? Ничего себе!» — фыркает Клоинфарн, приподняв уголок губ. «С такой фантазией ты могла бы писать сказки, Адель, или бульварные романы. Знаешь, это еще не самая безобидная моя версия. Еще есть вариант, где ты пожираешь жен в полнолуние». Или продлеваешь за наш счет свою молодость. А еще я подозреваю, что этот замок на самом деле монстр и постепенно высасывает душу из твоих бедных жен. Несколько секунд мы пилим друг друга взглядом. Безна с тобой. Вздыхает Клоинфан, сдаваясь, все равно реальность куда скучнее твоих фантазий. Сработало. Он правда расскажет? Мысленно удивляюсь я. Мой внутренний кролик навостряет уши. Дракон тем временем проходится по комнате. Остановившись возле стеллажа с безделушками, берет один из драгоценных камней, крутит его в пальцах. С чего бы начать? Медленно говорит он: ну, хотя бы с того, что до тебя у меня была только одна жена. Мы с Эйдой были созданы друг для друга. Любовь с первого взгляда и все такое. Обычно драконам сложно найти пару, но я всегда был везунчиком. Мы поженились много веков назад, и у нас все было хорошо, как мне казалось. Пока однажды она не решила на практике проверить, настолько ли бессмертны драконы. Клинфарн сжимает драгоценность в кулак, руку на миг охватывает голубое пламя. Когда дракон вновь открывает ладонь, на пол падают сверкающие песчинки. «Оказалось, убить нас можно. Запоминай инструкцию, Адель». Голос звучит с сарказмом, за которым скрывается боль. «Подливаешь в чай наркотический отвар. Шепчешь слова любви. Обещаешь остаться рядом навсегда а потом бьешь в сердце магическим кинжалом. Работает безотказно. К несчастью для Эйды, я наполовину демон. Поэтому ее план сработал не до конца, но, не переживая, она выкрутилась. Шмыгнула в мир оборотней, а к моменту, как я ее нашел, уже обзавелась связями. Вместе с местным магом по имени Баранаур приготовила для меня хитрую ловушку, магическую реальность, в которой я застрял на сотни и сотни лет. Если вспомнишь, у вас в Аштарии стоит алтарь, ныне расколотый два. «Это реликвия нашего дома». «Ну да, реликвия». Мрачно усмехается Клэнфарн, скрещивая руки. «Вот в этой реликвии я и проторчал у ему лет. Но они не прошли бесполезно. Я избавился от иллюзий, накопил тьмы. Я ждал случая, и он подвернулся. Пронаур совершил ошибку. Я ею воспользовался. Странно, что Николь не рассказывал тебе эту историю». «Ты про маму?» «Да. Она была участницей тех событий, как и твой отец». Я жду, что муж скажет что-то еще, но он замолкает, его взгляд становится отстраненным, а по лицу пробегает тень. И все же... Осторожно говорю я. Что случилось с Эйдой? Она давно умерла. Люди не живут так долго, как драконы, особенно если лишаются их магической поддержки. Ну, я не понимаю. Если у вас с Эйдой было все хорошо, то почему она так поступила? Дракон вскидывает глаза с вертикальным зрачком, растягивает губы в улыбке заглушки. Раньше я хотел это узнать, но теперь мне все равно. Его голос звучит ровно, но я откуда-то знаю, это неправда. Отвернувшись, Клоенфарн отходит к окну, выглядывает на улицу. Теперь я вижу только его широкую спину, волосы, убранные в хвост, касаются лопаток. «Значит, ты сотни и сотни лет провел в той ловушке?» «Совсем один?» Шепчу я, спуская ноги с кресла. Я люблю одиночество. Считай, отдохну от всех. Снова ложь. В моей груди делается так холодно, будто я проглотила льда. Коснувшись босыми ступнями прохладного пола, я встаю. Одеяло с тихим шорохом падает с кресла. Когда я подхожу ближе, спина дракона напрягается. Он слышит, что я рядом. «А твое сердце?» Шепчу я. «Поэтому не бьется?» «Из-за Эйды?» «Потому что она пронзила его кинжалом?» Нет. Просто мне надоел его стук. Отвлекает. Я сам его заморозил. Ложь. Ложь! Ложь! Ты весь состоишь из лжи, Клэнфарн. Хочется крикнуть мне. Ты лжешь и мне, и себе. Закутался в броню из льда. Отгородился от прошлого шипами и колкими ухмылками. Но почему-то мое собственное сердце разрывается от печали. Бескрайний, как океан. И в следующий миг, повинуясь почти болезненному порыву, я обнимаю застывшего окна дракона. Замерев, я обнимаю Клоинфарна со спины, мои пальцы сцеплены на твердом животе дракона, щека прижата к его холодной спине, под зажмуренными веками набегает влага. Он стоит напряженный, как сжатая до предела пружина, его мышцы наливаются сталью, проступают рельефом, но при этом голос звучит с неуместной усмешкой. «Эй, Адель, ты чего? Решила отдать мне положенные объятия заранее? Или ты просто впечатлена, как все кролики о штаре? Нет. Я мотаю головой, не в силах говорить. Я знаю, сейчас он пытается оттолкнуть словами, потому что руками не может. Руками он накрыл мои сцепленные пальцы и прижал к себе. В Клинфарне, будто заперты два существа. Первое обнимает, второе кусает. Первое целует, второе душит. В горле ком. Серая густая печаль поглощает все мое существо. Внутри рождается дрожь, как бывает перед тем, как накатят слезы. Но это словно не мои слезы, это его. Невыплаканные, ставшие льдом, они тают от моих объятий и текут через мои глаза. Даже теперь, вместо того, чтобы принять утешение, Клоенфарн пытается свести все к колкой шутки, Будто история, которую он мне рассказал, не более чем байка. Будто предательство любимого человека — это обычная царапина, которая давно зажила, но это неправда. Мне жаль. Шепчу я, стоя босиком на полу, и крепче обнимаю неподвижного Клоенфарна. Жаль, что это случилось с тобой. Никто не заслуживает подобного. Никто. Миг, миг, миг. И дракон осторожно расцепляет мои пальцы, а потом поворачивается. Коснувшись пальцами, моего подбородка заставляет поднять голову. Я распахиваю веки, и сквозь мутные слезы и падающий из окна свет я смотрю к в лицо. Оно напряженное, бледное, губы сжаты в линию, но его глаза, впервые они распашку яркие живые внимательные синюю радужку залил черный зрачок а в его темной глубине мрачные холодно сияют звезды это красиво глупая маленькая Адель, — говорит дракон ласково гладя мою щеку ты так и не научилась быть осторожной одна печальная история и ты уже забыла собственную злость не жалей меня принцесса не лей драгоценных слез почему шепчу я чувствуя себя будто в тумане Стерев слезинку, Клэнфан касается пальцами моего пылающего из-за болезни лба, а потом наклоняется и целует в уголок губ. И делает это до того неспешно и нежно, что мысль «сбежать» даже не приходит в голову. Наоборот, я чувствую странный укол разочарования, когда он отстраняется. «Я того не стою, принцесса», — говорит дракон, а потом осторожно берет меня на руки. «Почему?» Выдыхаю, обнимая шею мужчины, меня немного потряхивает от озноба, кажется, поднялась температура. Во мне мертво благородство дракона, но живоподлость демона. Не стоит давать мне в руки карты, в которые тебе не хочется играть. Тем более, когда ты такая слабая и болеющая, совершенно не способна на отпор. Вот говоришь, благородство мертво, но благородно меня предупреждаешь. Шепчу, обессиленно положив голову на плечо к Лейнфарну. Сознанием я понимаю, что надо бы вести себя более отстраненно и гордо. Мы друг другу никто. И печальная история, рассказанная драконом, не делает нас ближе, но эмоции твердят совершенно иное. А может, все дело в болезни? Ты совсем бесил. Еще и я не могу тебя согреть. Тебе надо поесть, а потом ложиться спать. Говорит дракон, прижав меня к себе, он направляется к выходу. Но задерживается в дверях напоследок окидывая взглядом комнату бывшей жены. Я делаю то же самое. И вдруг кое-что привлекает мое внимание. На полке среди множества других украшений я замечаю знакомую брошку в форме лазурной линии. Я несколько раз моргаю, отгоняя сонный туман. Да, точно. Это та самая брошка, что изображена на картине. На нее мне показывала тень. Что-то заинтересовало? спрашивает дракон, заметив мой устремленный к украшениям взгляд. В секунду я медлю... Сказать ему или нет, вроде мы только-только вышли на тропу мира, а с другой стороны... Эльтиар! вдруг раздается позади взволнованный голос Тиса. «Когда дракон поворачивается, я вижу в коридоре бледного слугу». «Что еще?» — недовольно спрашивает Кленфарн. «К дому движутся несколько крупных туманных тварей. Прошу вас, поторопитесь!»